Так, и пирога такого с и грибами не сделает. Так пекли только, бывало, в обломовке, да вот здесь. И что еще хорошо, Тогда это то, что не повар. Тот бог знает, какими руками заправляет пирог. А Агафья Матвеевна сама опрятность. Штольц слушал внимательно новострефушек. А руки-то у нее были белые, продолжал значительно отуманенный вином обломов.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 «Он должен вам?» — спросил он. Она поглядела на него тупо, потом вдруг лицо у нее осмыслилось, даже выразила тревогу. Она вспомнила о заложенном жемчуге, о серебре, о солопии и вообразила, что Штольц намекает на этот долг, только никак не могла понять, как узнал об этом. Она ни слова не проронила не только Обломова об этой тайне, даже Анисье, которая давала отчет в каждой копейке. «Сколько он вам должен?» — с беспокойством спрашивал Штольц.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 Анна.